Прыгала электрическая разноцветная женщина, выбрасывая по буквам разноцветные слова «Рабочий кредит». В сквере напротив Большого театра, где бил ночью разноцветный фонтан, толкалась и гудела толпа, а над Большим театром гигантский рупор завывал.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 «Образована чрезвычайная комиссия по борьбе с куриной чумой в составе Наркомздрава, Наркомзема, заведующего животноводчеством товарища Птахи Порусюка, профессоров Персикова и Португалова и товарища Рабиновича». «Новые попытки интервенции!» — хохотал и плакал, как жакал рупор. «В связи с куриной чумой!»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 Театр имени покойного Всеволода Мейерхольда, погибшего, как известно, в 1927 году при постановке Пушкинского Бориса Годунова, когда брушились трапеции с голыми боярами, выбросил движущуюся разных цветов электрическую вывеску, возвещавшую пьесу писателя Эрендорга «Куриный дох» постановки ученика Мейерхольда заслуженного режиссера республики Кухтермана. Рядом в аквариуме, переливаясь рекламными огнями и блестя полуобнаженным женским телом, в зелени страды под гром аплодисментов шло обозрение писателя Ленивцева «Курицыны дети». А по Тверской с фонариками по бокам морд шли вереницу и цирковые ослики, несли на себе сияющие плакаты. В театре «Корж» возобновляется Клер Растана.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 От всего, пискливо спрашивал Бим: "Ты зарыл яйца в землю, а милиция пятнадцатого участка их нашла?" Га-га-га-га смеялся цирк так, что в жилах стыла радостный и кровь, и под стареньким куполом веяли трапеции и паутина. А-а пронзительно кричали клоуны, и кормленная белая лошадь выносила на себе чудной красоты женщину на стройных ногах в малиновом трико. Не глядя ни на кого, никого не замечая, не отвечая на подталкивания и тихие, и нежные зазывания проституток, пробирался по маховой, вдохновенной и одинокий, увенчанный неожиданной славой персиков к огненным часам у манежа. Здесь, не глядя кругом, поглощенный своими мыслями, он столкнулся со странным старомодным человеком,